Найдите то, что вам интересно, и займитесь этим. Мир данных и аналитики огромен и невероятен. Мы уже коснулись множества тем, а ведь эта аудиокнига посвящена в основном датаграмотности. Такая широта возможностей для изучения тоже может стать проблемой. Конечно, чем больше возможностей, тем лучше. И я согласен с тем, что хорошо, когда есть из чего выбирать. Однако бывает так, что проблема выбора мешает двигаться дальше. Мы видим перед собой бескрайние просторы и просто не знаем, что делать. Я обожаю горы, но если стоишь у подножия, это подавляет, и хочется спросить: неужели я смогу взобраться? Конечно, шаг за шагом, и мы на вершине. Это понятно, но понимание не всегда спасает от страха и растерянности. Данные и аналитика дают широчайшие возможности для выбора и изучения, и выбор действительно может пугать. Многие отступают и возвращаются к рутинной работе, даже не пытаясь начать движение вперёд. Но наше путешествие в мир данных, как и восхождение в гору, можно и нужно совершать постепенно. Для этого нужно только выбрать, что вас действительно интересует. В дата-грамотности нельзя применять единый для всех подход. Обучение, программы и многое другое могут разняться, потому что мы с вами все очень разные. Поэтому выберите то, что вас зацепило во время прослушивания этой аудиокниги, и у вас будет с чего начать. Мне кажется, многие не смогли начать своё путешествие просто потому, что растерялись перед множеством возможностей, не зная за что хвататься в первую очередь. Не уподобляйтесь им и не волнуйтесь. Не вы первые, не вы последние. Выберите заинтересовавшую вас тему и приступайте. Не забывайте, что не всем нужно быть профессионалами в обработке данных, но всем нужны уверенность и датаграмотность. Найдите свои почему. В этой заключительной главе мы рассмотрели кое-какие посторонние идеи, связанные с данными и аналитикой, лишь опосредованно. кулинарные рецепты, менталитет игры. Я часто упоминаю обо всём этом в лекциях о датаграмотности. Почему? Потому что я уверен, успешность обучения датаграмотности определяется не только и не столько технической стороной дела. Если думать только о скучных аспектах, то и весь мир данных будет казаться вам скучным, и разжечь ваш интерес станет невозможно. Я обнаружил, что при нестандартном подходе к данным и аналитике увлечь людей обучением становится проще, да и самообучение оказывается эффективнее. А уже после этого можно погружаться и в технические аспекты, но начинать лучше не с них. Поэтому последняя тема заключительной главы поиск ваших собственных почему. И хотя она последняя, на самом деле начинать надо именно с этого. Почему это так важно? Неужели нельзя просто проходить темы шаг за шагом? Конечно, можно, но насколько это эффективно? Вспомните то, что вам очень нравится. Что угодно: хобби, фильм, когда вы посвящаете время увлечению или пересматриваете любимый фильм. Вы делаете это шаг за шагом? Конечно же, нет. Почему? Потому что для вас это важно и наполнено смыслом. А это и есть почему. Благодаря почему? Благодаря причине и смыслу вы сосредотачиваетесь на своём деле, принимаете его близко к сердцу. Так же должно быть и с данными. Мир изменился. Того мира, каким он был в моём детстве и юности, больше нет, и я очень этому рад. Нас окружают совершенно замечательные технологии, несопоставимые с теми, что были 30 лет назад. А технологии будущего точно так же во много раз превзойдут сегодняшние. И это прекрасно. Мир данных неразрывно связан с нашей жизнью, поэтому очень важно развивать навыки датаграмотности. Необходимо учиться тому, что в будущем сделает вас востребованным специалистом. Имея всё это в виду, подумайте немного о ваших почему. Чего вы хотите достичь с помощью датаграмотности, карьерного роста, о котором мечтали годами? лучшей жизни для себя и своей семьи или, может быть, вы мечтаете сделать мир совершеннее. Подсказка: данные это действительно сила, способная изменить мир. Просто нужно правильно их использовать. Ответить на эти вопросы можете только вы сами. Только вы можете сформулировать для себя, что именно вы хотите делать при помощи данных и аналитики. Это и есть ваше почему. Так что сядьте, подумайте. И запишите ваши мысли, чтобы потом эти записи всегда были под рукой. Так вам будет проще искать решения и ответы. Вы найдёте ваше собственное личное почему, а затем отправляйтесь в путешествие. Краткое содержание главы. Путь в 1000 ли начинается с первого шага, сказал Лао-цзы. Мир данных и аналитики не обятян И эти бескрайние просторы могут пугать или подавлять, особенно если раньше вы не хотели лезть в этот мир или думали, что ничего о нём не знаете. Но я готов утверждать, в этом мире найдётся место каждому. Не медлите, не бойтесь, что станете ботаником, не бойтесь неудач. Вперёд.